Глава четвертая. Мистер Сапси. принимает Джака-осла за тип самодовольной глупости и высокомерия, что, как многие другие привычки, более общепринято, чем справедливо, надо признаться, что самый чистейший Джак-осел в с торгами, мистер Томас Сапси, аукционист. Мистер Сапси старается походить на ректора. На улице по ошибке ему раза два поклонились, приняв его за ректора. Даже однажды его назвали публичным и лорд под тем впечатлением, что он епископ, неожиданно приехавший без своего причта. Сапси очень этим гордится, а также и своим голосом, красноречием. Он даже позволяет себе, продавая недвижимое имущество, говорить на распев, чтобы речь его более походила на истинное, по его мнению, церковное витейство. Оканчивая продажу с молотка, мистер Сапси обращается к собравшимся лавочникам и словно благословляет их таким торжественным образом, что сам ректор, скромный и почтенный господин, никогда не мог достичь такой торжественности. У мистера Сапси много поклонников. Действительно, громадное большинство местных жителей, в том числе даже не верующие в его премудрость, Считают, что он делает честь Клаистергаму. Он обладает великой способностью быть зловещим и скучным. Он словно проглотил аршин, что оказывается не только в его фигуре, но и в его разговоре. Кроме всего этого, он постоянно мерно машет руками, словно он конфирмует того, с кем разговаривает. Ближе к шестидесяти годам, чем к пятидесяти, с выдающимся очертаниями живота – по рассказам богатый, подающий голос на выборах в пользу почтенных кандидатов, нравственно убежденный, что ничто, кроме его, не выросло с тех пор, как он был ребенком, то поголовый мистер Сапси, конечно, не может не делать чести к Лейстергаму и обществу. Мистер Сапси помещается в главную улицу против Монастырского дома, Его жилище принадлежит к одному периоду с монастырским домом и местами только подновлено, так как постоянно врождающиеся поколения стали все более и более предпочитать свет и воздух горячком и чуме. На дверью украсуется деревянное изображение в половину человеческого роста отца мистера Сапси в Тоге и Кудрявом парике в момент исполнения своих обязанностей аукциониста. Целомудренная частота идей и натуральность указательного пальца, молотка и трибуны возбуждали всеобщее одобрение. Мистер Сапси сидит в своей мрачной гостиной, выходящей на мощенный задний двор и на обнесенный забором сад. Перед мистером Сапси стоит бутылка портвейна на столе перед камином, в котором пылает огонь, что хотя и роскошь, но чрезвычайно приятно в холодный осенний вечер. Его особу характеристически окружают его портрет, стены, недельные часы и барометр. Я говорю характеристически, ибо он... Поддержал бы себя против всего человечества, свой барометр против погоды и свои часы против времени. Рядом с мистером Сапси стоит стол с письменными принадлежностями. Смотря на лежащую перед ним рукопись, мистер Сапси читает ее про себя с торжественным видом и потом, медленно прохаживаясь по комнате и засунув персты в петли своего чертука, повторяет на память прочитанную, но так тихо, хотя с большим достоинством, что слышно было только одно слово — это Линда. На том же столе стоит под нос с тремя чистыми рюмками. Мистер Джаспер пришел, сэр, произносит, входя, служанка. Сапси молча машет рукою, как бы говоря, «проси». и выдвигает вперед под нос и две рюмки. «Очень рад вас видеть, царь. Я поздравляю себя с той честью, которую испытываю, принимая вас здесь, вот как мистер Сапси принимает гостя. Вы очень добры, но честь мне, не вам, и поздравлять также могу себя я, а не вы. Вам угодно так сказать, сэр, но уверяю вас, мне доставляет большое удовольствие принимать вас в моем скромном доме. А этого я не сказал бы всякому, мистер Сапси. Апси произносит эти слова с таким торжественным достоинством, что всякому понятно, не произнесенная им, но подразумевающаяся фраза Вам трудно поверить, чтобы ваше общество принесло удовольствие такому человеку, как я. Ну, а это так. «Я давно желал познакомиться с моим мистер Сапси. Я много слышал о вас, сэр, как о человеке с большим вкусом. Позвольте мне налить вам вина и предложить тост», — говорит мистер Сапси, наливая стакан. «Когда француз придет, пусть в Дубре нас найдет». Это был патриотический тост во времена мистера Сапси, и он был вполне уверен в применимости его ко всякому случаю во всякую последующую эпоху. — Вы, конечно, сознаете, мистер Сапси, — замечает Джаспер с улыбкой смотря на аукциониста, который протянул ноги к огню, что вы знаете свет. — Ну, сэр, — отвечает Сапси с усмешкой, — я полагаю, что знаю кое-что. Ваша репутация в этом отношении всегда меня удивляла и вселяла желание познакомиться с вами. Клойстергам маленькое местечко, я, запертый в этой трущобе, не видал ничего далее Гамма, и потому сознаю всю его мелочность. Если я не был в чужих краях, молодой человек, начинает мистер Сапси и потом вдруг останавливается. Вы извините меня, что я называю вас молодым человеком, мистер Джаспер, но вы гораздо моложе меня. Сделайте одолжение. Если я не был в чужих краях, молодой человек, то чужие края прибыли ко мне. Они прибыли под видом моего ремесла, я пользуюсь каждым представившимся случаем. Например, я делаю инвентарь или каталог, я вижу французские часы, которых я никогда прежде не видал в жизни. Я тотчас кладу на их палец и говорю «Париж». Если я вижу китайские чашки и блюдечки, я немедленно кладу на них палец и говорю «Пекин, Нанкин и Кантон». То же самое с Японией и Египтом, то же самое с бамбуковым и сандальным деревом из Ост-Индии. Я на всех на них кладу палец. Не раз накрывал я этим пальцем Северный полюс, говоря «пика работы эскимосов за полпинты Хириса. «Неужели? Замечательный способ узнавать людей и предметы, мистер Сапси!» «Я упоминаю об этом, сэр», — произносит мистер Сапси с самодовольствием, «потому что не следует хвастаться тем, до чего вы дошли, но надо показать, как вы до этого дошли, что будет лучшим доказательством вашего искусства». «Очень интересно, но вы, кажется, хотели поговорить со мною о покойной миссис Сапси». «Да, сэр, — отвечает мистер Сапси, наполняя рюмки вином и пряча графин, — но прежде чем я спрошу у вашего совета, как человека со вкусом, об этой безделице, показывая бумагу, которую он недавно читал, которая действительно безделица, хотя для этого надо было подумать и поломать себе голову, я, быть может, должен обрисовать вам характер покойной миссис Сапси, умершей девять месяцев тому назад». Джаспер, скрывавший свою зевоту за рюмкой, ставит свою импровизированную ширму на стул и принимает вид человека, интересующегося тем, что ему говорят. Но это выражение лица несколько портит его усилия побороть снова одолевающую его зевоту. Лет шесть тому назад, или около этого, когда я развил свой ум до того, я не скажу до того положения, в котором он находится теперь, это было бы слишком много, но до того, чтобы почувствовать потребность поглотить в своем уме другой ум. Я стал искать подругу жизни, потому что, как я говорю, нехорошо человеку быть одиноким. Мистер Джаспер, по-видимому, старается усвоить тебе и не забыть эту оригинальную мысль. Мисс Бробити в то время содержала заведение, я не скажу соперничество, но параллельное с заведением в монастырском доме. Все уверяли, что она отличалась страстью посещать мои аукционы, когда они приходились в праздники или каникулы. Все уверяли, что она восторгалась моим красноречием, и что даже мой стиль начал проявляться в диктовках учениц мисс Броботи. Молодой человек, дело дошло до того, что шепотом рассказывали, как один дерзкий, невежий и безумец отец одной из девиц восстал против этого стиля, осмелившись меня назвать по имени. Я этому не верю, ибо невероятно, чтобы человек в своем уме Захотел бы сделать себя предметом, как я говорю, всеобщего презрения. Мистер Джаспер молча качает головой, как бы говоря, нет, невероятно. Мистер Сапси с торжественной рассеянностью делал вид, что наливает рюмку своего гостя, которая еще полна, а действительно наливает себе рюмку, которая уже пуста». Все существом мисс Бробити, молодой человек, было преисполнено уважение к человеческому уму. Она уважала ум, подкрепленный громадным знанием света. Когда я сделал ей предложение, то она оказала мне честь, почувствовав нечто вроде священного страха. Так что не могла произнести ничего, кроме «О, ты!», подразумевая меня. Ее ясные голубые очи были обращены на меня, ее полупрозрачные руки были крепко сжаты. Смертная бледность покрыла ее острые черты, и, несмотря на все просьбы, она никогда не прибавила ни единого слова к своему восклицанию. Я отдал параллельное учебное заведение по контракту другому лицу, и мы стали одним существом насколько это было возможно при данных обстоятельствах но она никогда не могла найти и не находила фразы достаточно выражавшей мой ум из ее быть может слишком пристрастных глазах до самого конца она умерла от болезни в печени, она обращалась всегда ко мне с такими же неоконченными фразами Мистер Джаспер закрыл глаза, когда аукционист торжественно понизил голос. Теперь же он вдруг их открывает и в торе торжественному голосу мистера Сапси произносит «А!», словно удерживаясь, чтобы не прибавить «Минь». С тех пор, продолжает мистер Сапси, наслаждаясь вином и плавающим огнем в камине, перед которым он греет ноги, «Я остался тем, чем вы меня видите, одиноким». Неутешно. С тех пор я, по моему выражению, должен по вечерам разговаривать с воздухом. Я не скажу, чтобы я себя упрекал в чем-нибудь, но я часто себя спрашивал, что если бы ее муж был ей более под пару, если бы ей не приходилось так закидывать голову, чтобы взглянуть на мужа, то какое бы влияние это имело бы на ее печень? Мистер Джаспер произносит, как бы внезапно приходя в самое грустное расположение духа, что верно, так было суждено. — Мы должны так предполагать, сэр, — отвечает мистер Сапси. — Как я говорю, человек предполагает, а небо располагает. Быть может, это та же мысль, только в другой форме, но я так говорю. Мистер Джаспер бормочет, что он согласен. А теперь мистер Джаспер снова начинает аукционист, подавая гостю свою рукопись. «Как памятник миссис Сапси успела сесть и высохнуть, позвольте мне спросить у вас совета, как у человека со вкусом, насчет той надписи, которую я приготовил, не без некоторого ломания головы, которую я уже упоминал. Возьмите бумагу в руки. Мы должны также глазами проследить расположение строк». как умом их содержание. Жаспер повинуется и читает следующее. «Это Линда, всеуважаемая жена мистера Томаса Сапси, аукциониста, оценщика, агента и так далее, здешнего города, который, несмотря на все свое знание света, никогда не видал ума, более способного оценить его». «Прохожий, остановись и спроси себя, можешь ли ты сделать то же? Если нет, то краснее отойди». Между тем мистер Сапси встал и поместился перед огнем так, чтобы следить за выражением лица человека со вкусом при чтении этой надписи. Поэтому он обращен был спиной к двери, когда снова явилась в комнату служанка и доложила. «Дурдлс пришел, сэр. «Просите, дурдельса», — отвечает мистер Сапси, быстро наливая третью рюмку. «Великолепно», — произносит Джаспер, подавая ему бумагу. «Вы одобряете, сэр?» «Невозможно не одобрить». Эта надпись поразительна, характеристична и полна. Аукционист наклоняет голову. Как человек, принимающий должное и выдающий расписку, в эту минуту входит Дурдельс и Сапси, подавая ему рюмку, просит выпить, чтобы согреться. Дурдельс – каменщик, преимущественно по части монументов, гробница могил, который и наложили на всю его фигуру с ног до головы свою отличительную печать. Нет человека в Эстергаме более известного, чем Дурдельс. Он всеми признанный записной распутник. О нем идет слава, что он удивительный рабочий, что может быть и справедливо, ибо никто никогда не видал его за работой. И удивительный пьяница, что каждый видел и может засвидетельствовать. Соборный склеп он знает лучше всех живущих, а может быть и умерших авторитетов. Говорят, что это тесное знакомство началось с того, что он постоянно пьяно искал там убежище от кластергамских уличных мальчишек и пользовался свободным входом в склеп, как подрядчик по монументной части, чтобы на свободе проспаться от винных паров. Как бы то ни было, он знает многое об этом склепе, и при перестройке стены полов видал странные зрелища. Говоря о себе, он обыкновенно выражается в третьем лице, быть может потому, что во время рассказа несколько сомневается в своей тождественности, а быть может и потому, что беспристрастно следует к ластергамскому обучаю говорить в третьем лице об известной личности. Так, например, Он выражается о странных видных им зрелищах. Дурдальс подходит к старому молодцу. Дело идет о знатном покойнике старого времени. И прямо ударяет его укроп своим заступом. Старина смотрит на с открытыми глазами, словно говоря, вас зовут Дурдальс. Я вас ждал, черт знает сколько времени. И сказав это, он рассеивается в прах. С в кармане и молотком в руках Дурдельс ходит постоянно взад и вперед по собору, постукивая там и там по стенам и полу. И когда он говорит «Топу, топ! Здесь лежит еще один старик!», то немедленно Топ объявляет ректору, что сделано новое открытие в соборной стрине. На Дурдельсе вечно один и тот же наряд, Из грубой шерстяной материи с роговыми пуговицами, желтый галстук с длинными концами, старая шляпа, более похожая на рыжую, чем черную, и башмаки со шнуровкой цвета у каменистого ремесла. В таком костюме Дурдлес постоянно ведет цыганскую жизнь, нося с собой в узелке свой обед и съедая его на первом попавшемся надкропном камне. Этот обед Дурдля сделался каким-то необходимым клейстергамским учреждением не только потому, что он никогда не является в публику без него, но и потому, что в некоторых известных случаях этот обед Был взят в полицию вместе с Дурдлисом пьяным до бесчувствия и представлен в Клейстергамский суд. Эти случаи, однако, были очень редкие, и на далеком друг от друга расстоянии, ибо Дурдлес так же редко пьян, как и трезв. Что касается до остальной его характеристики, то Дурдлис старый холостяк и живет в маленьком, старом, неоконченном доме, который, говорят, выстроен из камней, сворованную в городской стене. В это жилище нельзя проникнуть иначе. Как по в щебне осколков всевозможных монументов, надгробных камней, урны, сломанных колонн в различной степени отделки, тут вечно два работника тешут камни, а двое других пилят с какой-то механической правильностью, словно они представляют эмблематических автоматов времени и смерти. Мистер Сапси внимательно следит за дурдельцем, И когда тот выпивает рюмку портвейна, то он торжественно вручает ему драгоценное детище своей музы. Бесчувственный Дургельс молча вынимает из кармана аршин и спокойно измеряет строчки надписи, засыпая их песчанистой пылью с аршина. Это для монумента мистер Сапси, это надгробная надпись, да, произносит Сапси, и с нетерпением ожидает, какое впечатление произведет его творение на ум обыкновенного смертного. «Как раз придется вершок в вершок», — говорит Дурдельс. «А, мистер Джаспер, слуга покорный, как ваше здоровье?» «А ваше, Дурдельс, я страдаю грамматизмом, мистер Джаспер, но этого я должен всегда ожидать». «Вы хотите сказать, ревматизмом?» — резко замечает Сапси. Он очень оскорблен таким механическим приемом его литературного произведения. «Нет, мистер Сапси, я хочу сказать гробматизмом. Это совсем иное, чем ревматизм. Мистер Джаспер знает, что хочет сказать Дурдлес. Ступайте-ка зимою до рассвета в соборный склеп и ходить там между гробами все дни вашей жизни, как говорится в катехизисе, и вы поймете, что разумеет Дурдлес. Там страшно холодно, — поддакивает Джаспер, вздрагивает от отвращения». «Если вам холодно на клиресе, посреди ваших товарищей, согревающих воздух своим дыханием, то каково же положение Дурдельса внизу, в склепе, под сырой землей, посреди дыхания мертвецов? Дурдельс предоставляет вам об этом судить. Вы желаете, мистер Сапси, чтобы за это тутчас принялись?» Сапси, с нетерпением автора, жаждущего видеть себя в печати, отвечает, что чем скорее, тем лучше. Так дайте мне ключ. Зачем? Ведь не внутри монумента будет надпись. Дурдль знает, где будет надпись, мистер Сапси, и никто не знает лучше его. Спросите кого угодно в знает ли Дурдль свое дело. Мистер Сапси встает, берет ключ из стола, отпирает железный сундук в стене и достает оттуда другой ключ. Когда Дурдль резко объясняет, Монуменщик изменяет что-либо или оканчивает свой труд внутри или снаружи все равно, то он любит осмотреть всю свою работу и удостовериться, что она делает ему честь. Приняв ключ из рук неутешного давца и убедившись, что он большого размера, Дурдельс кладет свой аршин в карман-панталон и, распахнув сюртук, обнаруживает громадный боковой карман, который принимает ключ в свою разверстую пасть. — Что это, Дурдельс? — восклицает Джаспер. — Вы изрыты карманами, и я ношу в них тяжесть, мистер Джаспер. Попробуйте — Попробуйте, — произносит Дурдельс, подавая Джасперу два ключа. — Дайте мне и ключ, мистера Сапси. Это, конечно, самый тяжелый из трех. Какова тяжесть? Это все ключи от памятников. Они отпирают работу Дурлиса, и Дурдельс почти всегда держит при себе ключи своей работы. Впрочем, они нечасто употребляются. Ах да, произносит неожиданно Джаспер, рассматривая ключи. Я уже давно хотел вас спросить, но всегда забывал. Вы знаете, что вас иногда называют камни Дурдельс? Хлыстергам меня знает под именем Дурдеса, мистер Джаспер. Конечно, но мальчишки иногда, О, если вы обращаете внимание на чертей мальчишек, резво перебивает его Дурдес. Я обращаю на них такое же внимание, как и вы. Но на днях мы спорили на клиресе, происходит ли это название от какого-либо имени, произносит Джаспер, ударяя ключ о ключ. «Не сломайте перемычки, мистер Джаспер. Или оно происходит, — продолжает Джаспер, постукивая новым подбором ключей. Вы не подберете потом, мистер Джаспер. Или оно происходит, — повторяет Джаспер, — от вашего ремесла. Скажите, что справедливее». Джаспер взвешивает ключи на своей руке и, отвернувшись от огня, на который он до сих пор смотрел, подает ключи Дурдельсу с хитрым дружеским выражением лица. Каменный Дурлис, находясь постоянно в смутном неопределенном положении, высоко ценит, однако, свое достоинство и легко обижается всякой безделицей. Поэтому он молча опускает два ключа в свой карман и застегивает его, потом берет свой узел с обедом со спинки стула, на которую при входе он его повесил, опускает для равновесия третий ключ в узел, словно он страус и любит есть холодное железо, И, наконец, выходит из комнаты, удостоивая присутствующих ответом или поклоном. Мистер Сапси тогда предлагает сыграть партию в трик-трак. И эта игра, сопровождаемая его назидательным разговором и оканчивающейся ужином, состоящим из холодного ростбифа и салата, занимает весь вечер, до позднего часа. Мудрость мистера Сапси, отличаясь скорее многословием, чем эпиграмматическим свойством, далеко не была вся исчерпана, но его гость обещает возвратиться в другой раз за большим количеством этого драгоценного товара, и потому мистер Сапси отпускает его теперь для основательного взвешивания полученного им образца.